глава третья. Главное, что рядом был человек с чувством юмора, как у тебя. Ну, или на худой конец, просто с чувством. Я обожаю людей, умеющих смеяться не только над другими, но и над собой. Считаю это высшим пилотажем. Мне же данная функция дается тяжело. Юлия Ефимова, ненаписанная биография. «Завтра соберутся все». «Почему-то не слишком весело», — сказал Петр. «Я так долго и старательно к этому готовился. Все будет немного наиграно, как в дурацком детективе. Большие деньги и много родственников. Только с условием, что убивать меня не имеет никакого смысла. Это сделало за них жизнь». «Не говорите глупости», — фыркнула Ветта. «Вы проживете еще сто лет. Да и не родственники они вам вовсе». Я бы выгнал тебя, если бы ты сказала иначе. А насчет того, что не родственники, тут ты не права. Ближе этих людей в моей жизни никого не было. Они, конечно, все корыстные подонки, но, как говорится, это мои подонки. С ними я прошел огонь, воду и медные трубы. Эти люди оставались рядом в самые трудные моменты моей жизни. Я знаю цену каждому из них. Именно я сделал их своей семьей. Те или иные обстоятельства вышвырнули их на обочину жизни, как какой-то мусор. Я же подобрал их и дал второй шанс. Все, кто будет завтра здесь, воспользовались им. И они не забудут мне этого никогда, благодаря меня всю жизнь. По крайней мере, мне хочется так думать. Людская благодарность — самое короткое чувство. И оно имеет свойство перерастать в ненависть. Философски заметила Ветта, вешая на ёлку очередное украшение. «Мой папа всегда говорил, что сильнее всего тебя ненавидит тот человек, кому ты сделал больше всего одолжений. Потому что каждое твоё одолжение говорит человеку о том, насколько он ничтожен по сравнению с тобой. Возможно, твой папа был в чём-то прав, но тут особенные люди, и общие правила на них не распространяются». Тут акулы, слоны, львы и леопарды, и им плевать на чувства. Для этих людей существует лишь выгода и преданность стая. Я чувствовала это, когда брал их в свою семью. Да и потом я растил их такими. Мне всегда казалось, что только такие побеждают и добиваются успеха. Очень интересно будет познакомиться с этими людьми. Вы мне твердите о них почти год». — сказала Ветта, водружая на небольшую елку макушку. В огромной гостиной с потолками под четыре метра елка смотрелась игрушечной. Но Петр принципиально не хотел большую и даже потребовал отпилить половину, когда водитель привез, по его словам, громадное дерево. Высокие елки напоминали ему о детском доме и вызывали страх. «Не думаю, что они захотят с тобой знакомиться», — ухмыльнулся пётр «Ты для них обслуживающий персонал, не больше!» «Ты же знаешь, что нет ближе человека, чем сиделка. Она знает о своем подопечном все, а если работа затягивается, то вообще становится родным человеком. Было много случаев, когда мужчины женились на своих сиделках, поэтому я бы не зарекалась». Было видно, что Ветта шутит, И именно этим она нравилась Петру. За три года болезни он успел сменить уже три десятка сиделок — И только толстушка Ветта продержалась почти год. «Ты слишком стара для меня», — решил съязвить Петр. «Мне только шестьдесят исполнится, а ты уже шестьдесят пять отметила». «Ну, разве пять лет разница — это проблема?» — отмахнулась она, выбирая из коробки какую бы еще игрушку повесить на елку. «Да и выгляжу я неплохо. Вот, смотри, ни одной морщины». Она выпятила свое круглое лицо, словно бы предлагая удостовериться в данном факте. «Морщин у тебя нет, потому что ты толстая», — грубовато ответил ей Петр, но Ветта и не подумала обижаться. «Не толстая, а аппетитная. У нас в Якутии, откуда я родом, есть такая пословица. Даже травы и деревья бывают разной вышины». «И в чем мудрость?» — продолжал шутить Петр. «Ему первый раз за много лет было хорошо» а в том, что в природе не бывает ничего одинакового. Прелесть мира в его разнообразии. Человек — тоже творение природы, но мы почему-то пытаемся подогнать себя под какие-то стандарты. А ведь каждый из нас — чудо, каждый уникален и неповторим. Ты только представь, если бы мы все ходили бы по планете одинаковые. Маленькая кругленькая якутка очень заразительно засмеялась. Петр не удержался и тоже улыбнулся. «Я вот, например, такая и родилась», — похлопала она себя по бокам. «Мне жаль твою мать», — хмыкнул Петр. «Не стоит, она была больше меня раза в два», — парировала Ветта. Ему казалось, что эту 65 женщину ему послал сам Бог. Когда три года назад Петр Петрович Проханов пережил второй инсульт и слег, ему стало казаться, что мир стал черно-белым. Все эти сиделки, которых постоянно находил ему секретарь, Были или сухарями, бездушно исполняющими свои обязанности, или жалостливыми святошами, которые усугубляли своим отношением и без того прискорбное положение. Они все были из крутых агентств, с кучей рекомендаций. Однажды Петру стало очень плохо и пришлось вызвать скорую, обычную скорую, потому как, в отличие от платной, она приехала через 20 минут. Вот тогда Петр и увидел Ветту впервые. Она вошла и приказала распахнуть все шторы. «Вы чего тут зависелись? На том свете насмотритесь на черноту, а сейчас надо на солнышко любоваться. Итак, день короткий. Вам бы к нам в Якутию знали бы, как солнце ценить надо». Поставив несколько уколов и велев сиделке подвинуть кровать к окну, она поразилась отсутствию инвалидного кресла. «В смысле, вы не вывозите его на воздух? А что он у вас делает? В потолок смотрит?» Почти кричала она на сиделку. «Тут любому плохо станет, даже здоровому. Ты бы эту дуру уволил», — по-свойски сказала она тогда Петру. «Может, и проживешь еще лет десять. Да не тоскуй ты. Жизнь мы себе сами устраиваем. А болезнь — это так, лишь сопутствующие обстоятельства». Когда скорая уехала, Петр первый раз сел в кровати сам. Потребовал чаю с малиной и секретаря. Первым делом он приказал купить ему самую лучшую коляску со всеми возможными наворотами, обустроить возле дома пандус и дорожки для прогулок, но самое главное — уволить нынешнюю сиделку и разыскать фельдшера скорой помощи, что приезжала к нему на вызов, и уговорить работать на него. Естественно, за солидное вознаграждение. Так в феврале в его доме появилась ветта, и жизнь почти вернулась к парализованному Петру. Ветта изменила его мировоззрение. Петр понимал, что инсульт не ходит в одиночестве, и что еще один он попросту не переживет. Поэтому решил, пока жив и чувствует себя относительно хорошо, пока рядом с ним его ангел Ветта, сделать то, о чем давно мечтал, но не решался. А также, наконец, понять, ну или признаться себе, что всегда знал, кто же в созданной им семье тогда, 20 лет назад, оказался предателем. «Снегурочка», «Буратино», «Царица», «Робин Гуд», «Воевода» или все сразу. Кто хотел его смерти?» Петр Петрович Проханов целый год готовился к этой встрече. И вот за несколько часов до нее страх разочароваться наполнял его душу. Понимая, что скоро отправится на небо, он точно знал, что хотел бы еще раз испытать радость от встречи со своими названными детьми. Но, несмотря на предвкушение, И огромное счастье от предстоящей встречи, Петр очень боялся паотически разочароваться в них. Предвкушение и страх. Эти два чувства разрывали его последние дни. «Таня, включи елку и погаси верхний свет», — произнес пётр громко. Его команда была тут же исполнена. «Ужас!» — вздрогнула Ветта. «Все никак не могу привыкнуть к вашему дому. Как будто чертовщина здесь какая творится». «Не говори, как старая бабка», — поморщился он, — «это всего лишь умный дом». И добавил с хитрой улыбкой. «Возможно, самый умный в Москве».